Косых, прищурившись, гнал свой байк изо всех сил, но отсади похоже, не желал уступать. И не уступал. Косых висел у него на хвосте в какой-то полусотне метров, но и только. Расстояние не сокращалось. А потом он вдруг оказался один. Один и впереди. Косых даже не понял, что произошло и в упоении продолжал гнать вдоль края панциря. Впереди не было ничего, лишь запределье впереди и черепаха под ногами. И что самое приятное, никакого рёва моторов за спиной. Только к концу второй минуты одиночного полёта он понял, что тут что-то не так. Крепко держа руль, он обернулся и не увидел никого. Косых даже не заметил, как пролетел мимо финиша. Выключив турборежим, он развернул свой байк и направился обратно. Там его уже ждали. «Ну и кто получил приз?» Поинтересовался дядя Вася у приятелей, вольготно разлёгшихся на шероховатой чешуе головы матушки-черепахи. «Никто!» – довольным тоном отозвался грузный Бегелоу. «Я что, дурак, свой мотороллер кому-то отдавать? Приз выдается победителю, а победитель я! А ты, кстати, молодец, ещё немного и догнал бы меня, но не судьба! Зато порезвились в сласть! Этого-то ты отрицать не станешь?» «Не стану», – ответил Косых. И даже поздравлю с победой, а заодно и с удачным приобретением. Никогда не думал, что такая малявка сможет кучу тяжелых байков сделать. «А, пустяки», – отозвался Цади. «Яма, мне его еще в прошлый раз за долги отдать обещал, да все как-то не получалось. Теперь придется со своим же призом обратно тащиться. Последний раз, повторяю, будешь черепашьи иероглифы разглядывать?» «Последний раз, отвечаю, не буду», – в тон ему произнес косых. «Ну, тогда пошли домой», – благостно сказал Бегиллоу. «А то что-то протрезвел я. И почему никто не додумался на панцире кабак выстроить?» «Наверное, клиентов мало», – рассеянно ответил Косых. «Ладно, раз победила дружба, летим обратно. У меня еще номер в отеле до послезавтра оплачен». Следующие сутки компания болталась по всему диску, посетив массу всевозможнейших увеселительных заведений и прочих местных достопримечательностей. После нескольких пробных выездов в город, Косых довольно быстро привык к местным правилам движения и теперь хулиганил вовсю, почти не уступая в этом местным водителям. Обнаружившийся на Машке автопилот уберегал его от особо лихих пируэтов, мягко и ненавязчиво возвращая машину в поток движения. С утра они прошвырнулись по мелким ловчонкам с целью приобретения всяких необходимых мелочей для украшения своих железных коней. В одной из таких лавок, косых, за совершенно смехотворную цену откопал оригинальный полосатый флаг. Верхняя и нижняя полосы из синей джинсы, средняя совершенно прозрачная. На вопрос о принадлежности флага продавец только пожал плечами, осторожно предположив, что он мог принадлежать какому-то давно забытому пиратскому кораблю. Что и неудивительно. Джинсы всегда считались символом персональной свободы, а насчет прозрачности и так все было ясно. Косых тут же укрепил его на своей машке, подобно классическому флагу конфедерации на земных байках. С чувством выполненного долга они отправились дальше. В ближайшем баре компания как следует заправилась пивом. Косых, несмотря на уверение окружающих, что за пьянство на дорогах здесь не штрафуют, принял внутрь лишь маленький бокал. Мотаться в пьяном виде по местным воздушным магистралям ему не хотелось даже с автопилотом. Загрузив остатки пива в сидельные сумки, каловые массы направились вверх и вперёд к центру диска. Они поднялись на самый верхний уровень над крышами здания, где движение практически отсутствовало. Выше них были только пирамиды делового центра диска. Компания направилась к ним. На почтительном расстоянии облетели вокруг гигантской резиденции губернатора, смахивавшей на изготовившуюся к обороне крепость. Стерегущие пушки лениво проследили за их полетом, высовывая из бесчисленных узких бойниц свои сморщенные стволы, подобно потревоженным муренам. Впрочем, контролирующие устройства в веселой толпе панков, пролетавших мимо администрации, опасности не усмотрели. Пушки убрались внутрь, но порты не закрылись – готовые в любой момент достойно встретить агрессора. Сделав круг над центральной пирамидой, компания направилась дальше. Соседняя пирамида была настроена более дружелюбно. Неудивительно, поскольку в ней помещалась центральная биржа черепахи. Здесь можно было купить, продать и обменять любой товар, обладавший хоть какой-нибудь ценностью. От стеклянных бус до планетной системы. Биржа. С интересом спросил Косых, успевший за эти два дня промотать половину своей доли. «А пошли посмотрим, вдруг чего лишнего продать получится». «Ну, если тебе так хочется», – с сомнением ответил Бегелов. «Можно, конечно, вход туда, конечно, бесплатный, но, если честно, местечко довольно скучное. Вряд ли ты там свое состояние пополнишь. Смотри лучше внимательнее, чтоб наоборот не случилось». Тамошние дельцы народ тёртый, лоха за милю чуют. Местечко похуже казино, в плане азарта и прочих искушений. Тем более для такого, как ты. Новичков там любят, — протянул Цади. Косых, не слушая предупреждения бегелова направил свой байк вниз к главному входу. Каловые массы устремились за ним. Припарковав хувербайк, он вошел внутрь. На первый взгляд ничего необычного. Довольно большой холл с голографическим планом здания в центре. Косых подошел к нему и какое-то время сосредоточенно изучал. Затем, придя к какому-то выводу, устремился по боковой лестнице направо и вверх. «Вот интересно, зачем тебе туда?» – проворчал Гнилофор. «Сектор недвижимости. Что, решил себе подходящую планетку приобрести?» «А хоть бы и так», – развернулся к нему Косых. «В конце концов, интересно же на цены местные глянуть». «А ну как, действительно, куплю себе астероид поприличнее. Никогда не знаешь, что может в жизни пригодиться». С этими словами он зашагал наверх. Сектор недвижимости представлял собой довольно обширный зал, разделенный лабиринтом перегородок и загонщиков с сидящими внутри представителями различных торговых миссий. В центре зала находилось громадное информационное табло спроса-предложения. Косых, недолго думая, направился к нему. «А канонир-то не дурак», — довольно отметил Скорпиньетто. «Если уж знакомиться с биржей, так через инфосеть, а не через посредников». «Молчи, накаркаешь», — оборвал его ЦАГИ. «Хотя, собственно, какая нам разница? Растеряет свою долю, потом к нам же за кредитом и обратиться. вот «Вот тут тут-то мы его и поимеем». Косых не слышал этих заспинных рассуждений. Он уже подошел вплотную к информационному табло, и погрузился в просмотр бесчисленных объявлений. А посмотреть там было на что. Обмен. Меняю породистый, живородящий планетоид со значительным выкупленным объемом пространства в отдаленной части галактики на четыре легких крейсера. За предел установка на всех обязательно. 15 профессиональных расчленителей предлагают на льготных условиях 2 квадратных мегаметра двумерного пространства. Требуется аналогичное бесхозное шестимерное пространство. Координаты после собеседования. В накладе не останетесь. Удивительное убежище. Вулкан, плевательница на железной планете Аришгнац отдаётся в хорошие понимающие руки. Полторы кубических мили помещений с технологическим и медицинским оборудованием. Подводная пристань на 16 стандартных капсул и два грузовых корабля – Активатор извержений, бесплатная стартовая установка. Полная гарантия от обнаружения юниполом и прочими следящими органами. Требуется полностью выкупленная вторная планета с тяготением не ниже полтора G. Желательны минимальные удобства. Разное. Заказ правительства черепахи. Слоны требуют самку своего вида. Предоставившему слониху гарантируется пожизненное отпущение всех грехов, Плюс безнаказанное право грабежа любых объектов собственности, кроме собственности администрации черепахи. Вознаграждение гарантировано губернатором. Меняю гипопотама гигантского полосатого на муху комнатную. Владельцам мух весом менее 15 килотон просьба не беспокоить. Обращаться. Третья мусорная куча. Спросить мырона праведника. «Любителям древностей, корпус корабля старших хозяев в почти идеальном состоянии, имеется два деактивированных орудия, требуется гражданство в нейтральном мире с минимальными налогами для 26 носителей разума, плюс банковский счёт на тысячу гаков каждому» и так далее. Конечно, неплохо было бы уже сейчас стать владельцем небольшого астероида с парой тысяч тонн платины. Ну и что дальше? Астероид в жуткой глуши, чуть ли не в межгалактическом пространстве. Добираться туда на перекладных значит истратить последние сбережения. А ещё нужно приобрести несколько роботов-шахтёров и переработчиков. Плюс установка хоть какой-то базы с системами жизнеобеспечения. Плюс собственный корабль, чтобы не зависеть от вездесущих транспортных компаний. Плюс оборонные сооружения, плюс расходные материалы, плюс вооружение... Короче, расходы, расходы, расходы. А доход, как обычно, не раньше, чем через год, если не позже. Если вообще будет. Суета-сует. Быть канониром на пиратском корабле гораздо проще. Тут тебе и стол, и дом, и немного денег в награду за труды, а все остальное – бред и излишество. С этой мыслью Косых отошел от центрального информатория. «Похоже, ты был прав», – произнес он, обращаясь к Цади. «Грустно здесь. Хочется все и сразу. Да вот беда, средств не хватает. Пошли отсюда от греха подальше, а то еще украсть чего-то захочется. Тут же не любят краш, верно?» «Верно», — отозвался гнилафор. «Вор, у вора крадущий, крысой называется, и поступают с ним соответственно. Так что, действительно, давай двигаться куда-нибудь, где веселее». «А где сейчас веселее?» — спросил Косых, еще косясь одним глазом на информационную панель. «Да везде», — ответил Скорпинетто. «Вот, например, в Магильдии или в запредел кафе разнообразных. Клубов всяческих полно, развлечений там, море разливанное. В борделе, наконец. Да мало ли еще, где здесь развлечься можно». «Ну, тогда пошли отсюда куда-нибудь», — произнес Косых. «А то действительно эта биржа затягивает. Тащите меня отсюда, да поживее». Команда не замедлила выполнить это пожелание. После биржи они посетили еще штук пять всесезонных клубов. Каловые массы с интересом разглядывали там своих возможных конкурентов. Некоторых освистали, некоторых избили, после чего, воспользовавшись их инструментами, исполнили парочку собственных композиций. Сорвали заслуженные аплодисменты и, не дожидаясь чего-то большего, быстро слиняли в первом попавшемся направлении. За предел кафе не заинтересовали никого – несмотря на их бешеную саморекламу. Косых справедливо рассудил, что если кто-то так усиленно рекламирует самого себя, значит, он никому напрочь не нужен и потому оставил по боку все эти призывы. После клубов интересные для посещения места резко закончились. Пить не хотелось, и потому осталось только одно – как следует погонять на байках в толпе транспортных средств, чем они немедленно и занялись. Однако к концу второго часа гонок это развлечение тоже успело надоесть. Нет, конечно, интересно посмотреть, как от тебя шарахаются самые разнообразные машины. От одинокого мотороллера до колонны грузовиков. Правило ДДД – дай дорогу дураку – исправно работало по всей вселенной. Но когда тебе послушно все уступают путь, повинуясь автопилоту, медленно начинает утомлять. И тогда не остаётся ничего другого, кроме как вернуться в номера. Косых ввалился в свои апартаменты. Уставший после нескольких часов пилотирования хувербайка, но вполне довольный проведённым днём. Скинул с себя дорожный костюм, облачившись в махровый домашний халат. И уселся в кресло перед проектором, лениво задумавшись, чтобы такого интересного посмотреть. Но гидрокресло оказалось таким уютным, а поздний обед с двумя бутылками пива на десерт столь отяжеляющим, что дядя Вася сам не заметил, как погрузился в тихий здоровый сон. Очнулся он от проникающего под черепную кость дребезжащего звона вызова на корабль. Сияющий оргазм нуждался в команде. Похоже, наклёвывалось какое-то новое прибыльное дело. Косых совершенно не был против такого поворота событий, особенно если учесть, что за три дня пребывания на Черепахе он успел промотать больше половины своего канонирского жалования, причем совершенно незаметно для себя. Он уже подумывал о переходе в режим строгой экономии, а в идеале вообще создать персональный вклад в местном банке, чтобы никто, в том числе и он сам, не мог столь вольготно разбрасывать деньги. И потому вызов на корабль воспринял чуть ли не с радостью. В самом деле, а вдруг еще немного денег дадут? Быстренько переоделся. На всякий случай оглядел номер на предмет необходимых вещей. Медальон-компас, вторые сутки сиротливо валявшийся на стеклянном столике, явно был необходим, равно как и битый видеокристалл. Он распихал все это по карманам, еще раз осмотрелся. Похоже, все, что нужно, находилось сейчас при нем. Выбитые зубы неизвестного агрессора Косых решил с собой не брать. За каких-то десять минут я маха домчала его до сияющего оргазма. Завидев канонира, приближающегося на хувербайке, корабль приветливо растворил ворота в полусотни метров над поверхностью посадочного поля. Косых немедленно влетел туда. В ангаре уже стояли хувербайки каловых масс. Похоже, Косых проснулся самым последним – из выбравшейся в город компании. Впрочем, сейчас это не имело ни малейшего значения. «Ну, допустим, прибыл я на вызов», — громко произнес он в пространство. «И куда теперь?» «В большой зал», — ответил из скрытых динамиков металлический голос. «Там сейчас корабельное совещание идет». «Это тот, что на первой палубе?» — уточнил Косых. «Именно». «Ответил голос. Давай быстрей, а то еще в дезертиры запишут». Становиться дезертиром дяде Васе не хотелось, поэтому он со всей возможной скоростью направился к уже известному ему залу. Совещание проходило более чем бурно. Выбравшись из лифта, косых услышал многоголосый ор, изредка перекрываемый могучим ревом капитанши. Дядя Вася бочком втиснулся в раскрытую дверь и уселся в крайнее кресло – пытаясь понять, о чем, собственно, идет речь. Спор шел о новом рейсе, вернее, о его цели, и, как оказалось, Косых даже был знаком с этой целью, хоть и косвенно. «Ну хорошо, знаком ты с миниатюризацией, и что дальше?» орал с места шарно, обращаясь к Грицесуэлю. «А с массой? Ты что будешь делать? Только не говори, что ты и ее сумеешь уменьшить». «Ну, не смогу», — не менее резко отвечал Гриц. «И черт с ней. Зато в накладе не останемся. Слыханное ли дело? Полное пожизненное прощение, да еще с такими свободами? Или ты в губернаторской гарантии сомневаешься?» «В гарантии, не сомневаюсь. А вот где ты слониху искать собираешься?» И хидно поинтересовался Шарна. «Или прикажешь до скончания веков за сканировать? Я этим заниматься не намерен». Зачем за поинтересовался Гриц. «И вовсе не в запределье они живут, в обычном пространстве. Я даже подозреваю, где именно...» «Подозревает он», скинулся со своего места Цади. «Ты еще скажи, что у меня на родине уши пообрываю». «Не волнуйся, не у тебя», успокаивающе ответил Гриц Цуэль. «Твои не той породы, и земные тоже. Слегка подальше». «Подальше?» воскликнул Цади. «Ничего себе!» «Это что, в соседней галактике?» «Да нет, в этой», – успокоил его Гриц. «Но все равно подальше, чем твоя планетка». «Так что ж ты такой умный до сих пор к губернатору не обратился?» – поинтересовалась со сцены бабуля. А «Откуда я знал?» – ответил Гриц. «Никто не объявлял, я и молчал. Могли бы раньше сказать». «А в чем, собственно, проблема?» – тихонько поинтересовался косых у сидевшего рядом Трива. «Да так, Гриц на объявление губернаторское нарвался», — ответил Триф. «Будто бы слоны наши заскучали, слониху утребуют. Я их, в общем-то, понимаю, столько времени под диском стоять. Любой шаг утомится, не то что слон». «Ну и что с того?» — не понял Косых. «Да вот Грицу втемяшилось, что он этот заказ выполнить сможет», — ответил Триф. «Вот и созвал всех на собрание. Тем более, что куш неплохой сулят». Вот только чует мое сердце, проблем будет выше крыши. О, слушай, оживился вдруг Триф. Гриц опять вещает. Того и гляди, убедит капитаншу. Косых послушно умолк, прислушиваясь. «Ну, не знаю я точно, где эти толстокожие живут», — с надрывом произнес он. «Слышал только, но зато от серьезного разумного. В общих чертах за розовой ветвью у синего гиганта». Я, конечно, не знаток в астрогации, но пилоты местные меня поймут и, может, даже поддержат. Я утриво спрашивал, так тот сказал, что за розовой ветвью синих гигантов не так много. Максимум два десятка. Что нам стоит их системы просканировать? Глядишь, да и найдем. Интересный подход, конечно, отозвалась капитанша. Да только информация уж больно расплывчатая. Ничего конкретнее не скажешь? Не скажу. резко ответил Грицецуэль. «По всем техническим вопросам обращайтесь к пилотам. Они в этом деле умнее меня. Да и вообще, с каких это пор мы так осторожничать стали? Как кого-то на бордаж взять, пожалуйста? А чтобы приличным, высокооплачиваемым делом заняться, так нет? Надоело всю жизнь по кусочку урывать. Хочу все, и немедленно. Только не говорите, что вы все здесь не хотите того же. Перестраховщики». «Хотим», – сдержанно произнесла капитанша. И насчет перестраховщиков правильно сказал. «Не люблю расплывчатой информации. Хотя то, что ты сейчас наговорил, уже не выглядит расплывчато. Ты меня почти убедил. Давай я еще денек подумаю. Завтра в это же время еще раз соберемся, поговорим чуть спокойнее и решим». «У меня все», – решительно произнесла бабуля Флэш, вставая с кресла. Зал загудел, разбредаясь. Косых тоже поднялся с места, направляясь к шарне. Его правая рука сжимала в кармане трофейный шарик-медальон. Бесцеремонно растолкав толпу, он подобрался к розовому медведю, тронул его за плечо. Шарна обернулся. «Ты, говорят, спец по части всяких странных штучек», – произнес Косых. «Не подскажешь, что это у меня такое?» С этими словами он протянул шарне медальон. Медведь лениво взглянул на протянутый ему предмет, протянул к нему толстую лапу, осторожно прикоснулся и тут же отдернул конечность, словно боясь обжечься. «Где ты это взял?» – настороженно поинтересовался он у косых. «Если б я знал», – вздохнул дядя Вася. «Подрался в баре, а поутру нашел в кармане. А что, это плохо?» «Да как тебе сказать?» – процедил шарно. «Скорее хорошо, чем плохо, только лучше бы ты мне это не показывал». «Знаешь что?» – проговорил вдруг он более живым тоном. «Покажи-ка ты его Грицацуэлю. Это он, а не я, как раз по таким штучкам специализируется. А мне мое здоровье дороже». «Что так?» – настороженно спросил косых, но медведь уже проворно ввинтился в толпу и скрылся с глаз дяди Васи. Пожав плечами, тот направился к Грицацуэлю. Добраться до него оказалось непросто. Грица прижали спиной к стене и пытали насчет его смелого предложения. Грица Цуэль отбивался как мог, но было видно, что сила его на исходе. Косых это не понравилось. Гриц нужен был ему живым и адекватным. Чувствуя, что адекватность псионика в ближайшие секунды необратимо нарушится, Косых решился на крайнюю меру. «Эй, Гриц, посмотри, что у меня есть!» Громко зарал косых, высоко подняв туманный шарик медальона над головами осаждающих. Это подействовало. Еще как подействовало. Грицацуэль поднял взгляд, высматривая кричавшего. Косых он, понятное дело, не увидел. Зато увидел медальон. На долю секунды лицо его перекосилось, точно он увидел готовую взорваться бомбу. Впрочем, он тут же пришел в себя и со словами «Позвольте, позвольте», Стал проталкиваться к медальону, медленно, но упорно. Увидев, в чьих руках находится туманный шарик, Грица перекосила вторично. «Ну нифига себе!» – прохрипел он. «Везет же некоторым!» После чего его длинная рука легла на плечи косых. «Быстро спрячь это и пошли ко мне!» – прошепел он на ухо дяде Васе. «Размахался, понимаешь!» После чего он быстро увлек Канонира к ближайшему лифту. Грица Цуэль отпустил косых только когда они вошли в каюту. Дядя Вася, не ожидавший такой бурной реакции от обычного мирного грица, плюхнулся в кресло. Грица Цуэль уселся напротив. «Ну, показывай», – тихо произнес он. Косых молча выложил на столик свой трофей. Гриц потянулся к нему. В паре сантиметров от медальона он остановил руку и задумчиво побарабанил пальцами по столу. Затем, наконец, осмелился прикоснуться к шарику. Тот никак на это не отреагировал. Он долго осматривал, ощупывал и обнюхивал туманный шарик. Даже попробовал на язык. «Мартышка и очки», – подумалось косых. Слух он, разумеется, этого не сказал. Наконец, Грицицуэлю, похоже, надоели эти манипуляции. Он отложил шарик и пристально взглянул на косых. «Ты где это нашел?» Шепотом спросил Гриц. «У себя в штанах», — честно ответил Косых. «Я не о том», — досадливо поморщился Гриц. «А в штанах у тебя он как оказался?» «Вот этого точно не помню», — сказал Косых. «Пьяный был. Перед тем, помнится, несколько драк было в разных барах. Видно, где-то там и подхватил». «А что, это плохо?» «Плохо?» — воскликнул Грицецуэль. «Не то слово, наоборот. Хорошо». «Ты хоть сам представляешь, что это за штука?» «Нет», – спокойно ответил Косых. «Откуда? А правда, что это такое?» «Чтоб в подробности не вдаваться, указатель», – ответил Гриц. «Это я и сам понял», – ответил Косых. «И что же он показывает? Позволь поинтересоваться». что, а где?» – поправил Гриц Цуэль. «Видишь стрелку?» – он ткнул пальцем в маленький коричневатый радиус. «Так вот там хорошо!» «Это где, в Америке, что ли?» – спросил Косых. «Да какая там Америка?» – поморщился Гриц. «Там вообще хорошо! Точнее, хорошо для непосредственного владельца, каковым в данный момент являешься ты! А уж как именно, это тебе виднее! Может, баба красивая твоего вида, может, много денег, а может и смерть болезненная! Короче, то, чего тебе на текущий момент больше всего хочется!» До боли, до слез, до наручников. Чего тебе хочется? Только не говори, что выпить. Ну, этого мне почти всегда хочется, усмехнулся дядя Вася. А насчет глобального – хорошо. Он задумался. Несколько минут тихо сидел, тупо уставившись в стену, чуть повыше головы Грица Цуэля. Затем мотнул головой, точно прогоняя наваждение. Сказать по чести даже не представляю, чего я хочу. ответил Косых. «Но можно проверить. Вот сейчас схожу по стрелочке и узнаю, чего это мне сейчас хочется». С этими словами он ухватил медальон со стола, посмотрел внутрь. Стрелка указывала сейчас куда-то горизонтально. Проследив направление, Косых понял, куда упирается ее второй конец. «А ведь верно!» восхитился он, когда понял свой конечный пункт. «Я ведь еще с утра в сортире не был». С этими словами он быстренько направился по указанному адресу. Спустя некоторое время он вернулся к Грицу. Тот сидел, развалившись в кресле, несколько нервно попыхивая длинной тонкой сигарой. «Ну что, убедился?» – спросил Гриц у вернувшегося довольного косых. «Почти», – ответил тот. «Это как, позволь поинтересоваться?» «Вошел я в сортир, уселся», – ответил косых. При этом продолжаю на шарик смотреть, гляжу, а стрелка-то укорачивается и укорачивалась она до тех пор, пока мне совсем хорошо не стало. К этому моменту она вообще в точку, в центре шарика превратилась. А как вышел я из сортира, решил еще раз на шарик посмотреть, глядь, стрелка вновь тут как тут, живая и целая, и что характерно, указывает куда-то вниз и в бок. Сможешь ты это объяснить? «Смогу, а как же?» — ответил Гриц. «Ты свое текущее сокровенное желание в сортире выполнил, так?» К моменту выполнения стрелка и укоротилась, показывая, что твое главное желание исполнено в точности. А потом указатель тебя повторно просканировал, отыскав какое-то новое желание. И теперь, соответственно, указывает сейчас туда, где оно осуществится. «А можно узнать, что это за желание?» — спросил Косых. «Я откуда знаю?» — ответил Гриц. «Твое желание, ты его и осуществляй». «Швейк, вы не знаете, чего мне хочется», — мрачно процитировал Косых. «Ладно, мой указатель, мне с ним и разбираться. Спасибо и на том». С этими словами Косых направился к выходу. «Эй, подожди!» — крикнул ему в спину Грица Цуэль. «А про утаивание добычи ты не забыл?» Косых резко остановился. так мы ж вроде не вреде сейчас произнес он какое еще утааниение самое натуральное ответил гриц все трофеи команды являются корабельной собственностью тем более такие ценные нет я тебя конечно не держу проговорил он только подумай что ты капитанши нашей скажешь когда она у тебя этот детектор увидит скажу что купил не моргнув глазом ответил косых это ты и скажешь тихо произнес гриц «Только кто ж тебе поверит? Уж больно штучка редкая. В продажу точно не поступает. Я, конечно, об одном таком слышал. Если это он, лучше молчать, как мертвец, поскольку владел им никто иной, как тощий Лаки, заместитель местного губернатора по части силовых структур. Так что, если ты его невзначай обобрал, лучше уж сразу застрелиться из чего-то крупнокалиберного». Или, как вариант, торжественно молчать и покаяться перед бабулей. «Капитанша у нас не дурак, найдет как отмазаться». Тем более с такой удобной штучкой. «Мы ж теперь непобедимы, если ты еще не понял. Кто владеет детектором, владеет почти всем. Так что иди быстренько к бабуле, честно расскажи ей все, а за дальнейшее можешь не беспокоиться. Мы ж теперь крутые немерено, точно знаем, где хорошо». «Если только ты не воспротивишься», – мягко добавил Грица Цуэль. «Да уж где я нам?» – придушенно ответил дядя Вася. И на негнущихся ногах вышел из грицевой каюты. Маленький туманный шарик лежал в его плотно сжатом кулаке. Добравшись до своей каюты, косых не раздеваясь, повалился на кровать. В голове его мелькали странные образы, наполовину почерпнутые из земных боевиков про бандитов, крадущих государственные тайны. И о том, что обычно происходило с такими похитителями. Минут через десять Косых вновь обрел способность спокойно рассуждать. В конце концов, фильмы фильмами. Жизнь, как показывал опыт, гораздо интереснее и разнообразнее. Тем более, что он сейчас не мелкий воришка, а член команды боевого корабля. Командование относилось к нему как минимум хорошо. Следовательно, подчиненный должен вести себя соответственно. особенно если попал в столь щекотливую ситуацию в конце концов наверное не убьют если скажу подумал он взвесив все возможные шансы что еще делать в такой ситуации эх гриц гриц похоже ты был прав с этой мыслью косых поднялся с кровати разжал ладонь и еще раз пристально вгляделся в туманный шарик стрелка радиус указывала вверх Точно в направлении главной рубки. Косых тяжело вздохнул и вышел из каюты. Бабуля Флэш сидела перед главным экраном, изредка отмахиваясь от назойливого робота-уборщика. «Кэп!» – тихо произнес из двери рубки Косых. Бабуля обернулась. «Эх, канонир!» – улыбнулась она правой, живой половиной своего страшноватого лица. «Заходи, заходи, ждала!» «Да не стесняйся, присаживайся поближе!» Капитанша указала ему на соседнее кресло. Косых подошел к нему, уселся, слегка поерзав, не зная, с чего начать. Затем, решившись, вытащил из кармана руку с детектором и протянул капитанше туманный шарик. «Вот», – коротко произнес он, – «трофей». Гриц посоветовал к вам обратиться. Бабуля покосилась на детектор, молча ухватила его своими металлическими пальцами. Поднесла к глазам и пару секунд внимательно изучала. «Однако», – удивлённо произнесла она после некоторого молчания. «Хорошего же я члена экипажа нашла. Ну, рассказывай, Канонир, как ты то, с чего уговорил подарить тебе это?» «Не знаю», – с ноткой отчаяния повторил Косых. «Может, я уговорил, может, он мне сам подарил, а может, он вообще только вчера у меня в кармане родился. Да и какое это имеет значение?» «Вот тут ты прав», — поддержала его бабуля. «Никакого. Кроме того, что детектор сейчас у нас». «Вот уж не думала, что на старости лет такое счастье привалит». «Правильно, я вас в город отпустила. Хаус видит, правильно?» «Так вы что, знали?» — удивленно поинтересовался Косых. «Что знала?» — уточнила капитанша. «Ну, что у прогулки нашей такой результат будет», — произнес Косых. «Скажем так...» «Догадывалась», — ответила бабуля. «Шар на вас незаметно вел, а я, каюсь, слегка подглядывала», — ответила Флэш. «Ну и в один прекрасный момент позволила ему перехватить контроль над тобой». «Как бы ты иначе детектор этот поймал в той свалке?» «Не знаю», — растерянно ответил Косых. «Ухватил и все». «Ухватил», — усмехнулась бабуля. «А если б ты тамошний унитаз с собой уволок?» «Не было там унитаза». воскликнул Косых. «То-то же!» Наставительно подняла вверх палец бабуля. «Не нужны нам барные унитазы, а вот всякие штучки полезные, которыми всякая пьянь разбрасывается, нужны. Даже очень, например, такие». Она выразительно покачала детектором. «За это приобретение тебе, кстати, еще дополнительная половина доли полагается», произнесла она. «Руку дай». Косых безропотно протянул ей правую руку. Капитанша извлекла из нагрудного кармана давишнюю машинку, ткнув ей в ладонь дяди Васи. Косых почувствовал уже привычные мурашки, но просматривать состояние сейчас не решился. Зачем? Капитан не обманет, а остальное приложится. «Дала бы больше», – продолжила бабуля. «До свободных средств маловато». «Ничего, на следующей дележке получишь призовую долю». А сейчас лицо её стало жёстким. Постарайся добровольно подарить мне детектор. «Это ещё зачем?» – настороженно спросил дядя Вася. «Затем, чтобы шкуру твою драгоценную уберечь», – ответила Флэш. «А заодно для более рационального использования предмета. Ты ведь сейчас не мне его даришь, а всему экипажу, так что лучше расслабься и подари». «Детектор, он, знаешь ли, продажа не подлежит, и хозяина меняет только добровольно. А тут даже этого не происходит, просто хозяев больше становится. На один полный экипаж корабля. Твоего корабля, между прочим». «Ну, тогда забирай», – произнес Косых, немного напряженно, но вполне искренне. Совершенно не хотелось таскать при себе такой серьезный предмет, пусть даже и завоеванный в честной драке». «В конце концов, коллективная ответственность – не такое уж плохое изобретение», – подумал Косых. «Пусть уж лучше детектор корабельным будет, чем просто моим. А то мало ли кто приставать начнет на предмет собственности». «Молодец», – похвалила его капитанша. «Легко расстался. Зато теперь... Ох, что теперь будет?» – мечтательно произнесла она. «Только главное, не проболтайся никому об этой штучке, а то сам понимаешь». Бабуля скорчила весьма неприятную рожу. «Расчленят, как миленького, и еще добавки захотят. Детектор теперь наш и ничей иной, кроме как наш. Можно начинать становиться почтенными, обеспеченными гражданами. Участвуешь?» «Всячески», — радостно ответил Косых. «А раз так, летим к старшему слону», — произнесла бабуля. «Надо же выяснить, где их любимая слониха живет». С этими словами бабуля неуловимым движением погасила главный экран и легко вскочила с кресла. «Ну что, летим?» – скорее для проформы спросила она. Косых только и оставалось, что согласна кивнуть. «Только пару минут подожди, пока шарно подойдет», – сказала бабуля. Розовый медведь появился на удивление быстро. «Сидишь здесь», – безапелляционным тоном произнесла капитанша. «И следишь за происходящим? Час связи со старшим слоном осилишь?» «Постараюсь», — коротко ответил Шарна, поудобнее устраиваясь в кресле. «Ты уж постарайся», — вежливо проговорила бабуля. «Ну что, идем?» Косых оставалось только согласно кивнуть. Ангар с ховербайками был тих и спокоен. Хозяева тихо развлекались у себя в номерах. А если бы даже кто из них и случился, невзначай здесь, вряд ли они осмелились бы препятствовать грозной капитанше. Тем более, что сейчас ей нужно было не так уж и много. Косых быстренько подошел к своей Машке. Бабуля обозрела ангар, довольно кивнула. «Неплохой вкус», – произнесла она. «Небось, кучу денег отвалил». «Да уж немало», – вздохнул Косых, поглаживая красный обтекатель. «Это правильно», – ответила бабуля. «Личный транспорт всегда полезен, тем более фирменный». С этими словами она вспрыгнула на гнилофоров Хаммер Санберст. Борт сияющего оргазма послушно растворился перед ними. Спустя полчаса они были у скалистого лба старшего слона. Как и следовало ожидать, гигант никак не отреагировал на появление пары мелких разумных. Бабуле это не понравилось. «Эй, Соня, ты в контакте?» – заорала она. «Давно», – отозвался тихий голос в глубине разума косых. «Тогда почему этот толстокожий не реагирует?» – поинтересовалась капитанша. «А ты штучкой к нему прикоснись», – посоветовал Шарна. «Может, и ответит». «Интересная мысль», – проговорила бабуля. «Ладно, попробую». С этими словами она спланировала на серую вершину слоновьей головы. Достала детектор и аккуратно положила его в небольшую щель на поверхности. Реакция последовала незамедлительно. Косых, не ставший высаживаться, увидел, как мелко задрожала серая гора. Где-то внизу задвигался громадный хобот. Дядя Вася предусмотрительно отлетел подальше, чтобы великан случайно его не задел. «Действует!» – неожиданно веселым голосом заорала бабуля Флэш. «Натурально действует! Шарно! Объясни ему, кто мы такие и зачем мы здесь!» Уже коротко отозвался медведь. И тут же косых услышал звук. Начался он с тихого пронзительного зуда во всем теле. Затем косых услышал его ушами. В этом звуке смешалось все. Нежная песня пробуждающегося вулкана, рев горной реки, тихая песня вороны и, наконец... юру ох, как нежное предисловие, а затем «время, много времени, работа, работа, работа, старшее, одиночество, втроём вдвоем, один, никто, никто, никто, за предел диск черепаха, никто». «Хочу, хочу, хочу! Хотим, хотим, хотим! Скучно, не выдержим! Дайте!» «Дадим!» — тихо и серьезно произнесла Флэш. «Ну и вы, дайте знать где! Где?» «Там!» — коротко ответил Старший. «Ты видишь?» «Вижу!» — в тон ему отозвалась Капитанша. «Уже вижу! Подождете еще немного?» «Ждали дольше», – отозвался старший. «Надеемся». «Мы сделаем это», – все так же тихо произнесла Флэш. «Обязательно сделаем». «Верим, верим, верим», – послышались три ответа. «И ждем, ждем». «Спасибо, медвежонок», – неожиданно тепло произнесла капитанша. «Ну что, канонир, сделаем слоником хорошо». «Сделаем», – машинально ответил Косых, не совсем понимая, как это он может слышать бабулю на расстоянии полутора километров. «А раз так, все по рабочим местам!» – привычным командным тоном распорядилась капитанша, неожиданно оказавшись рядом с Косых. Детектор болтался у нее на шее. «Не бойся, канонир», – весело произнесла она. «Этот рейс мирным будет. Ни стрельбы, ни погонь». всего дела дел-то залететь на окраину галактики и вернуться с грузом. Зато потом все, что угодно. Кругленькая сумма, статус лояльного гражданина, много движимой и недвижимой собственности. Есть за что бороться, а?» «Я буду участвовать», — энергично ответил Косых. «Ну и отлично», — подвела итог капитанша. «Значит, решено единогласно. Отправляемся завтра». «А почему не сегодня?» – поинтересовался Косых. «Во-первых, еще не вся команда свои гонорары промотала», – ответила бабуля. «А во-вторых, запасы пополнить надо. Боекомплект корабельный на исходе. С энергетикой тоже поиздержались, не говоря об алкогольных запасах». «Как раз сутки на восстановление, после чего вперед. Благо теперь известно куда». «И куда же?» Резонно поинтересовался Косых. «По стрелке», — ответила капитанша. Конец книги. Читал Фан-12.